Глава двадцать 29. Осиль Письмо из рук посла я принимала с некоторой опаской, даже предварительно проверила на вредоносную магию: Не было у меня доверия к отправителю. Этак возьмешь, не думаю о плохом, а потом согласишься на все, что скажет этот улыбчивый лорд, изображающий из себя доброго и заботливого дядюшку. Весьма успешно изображающий, надо признать. Выдает разве что глаза. В которых время от времени проскакивает нечто хищное и расчетливое, указывающее, что он вовсе не декоративная фигура в посольстве. Над письме никаких чар не было, если не считать таковыми сам текст. Он был составлен столь убедительно, что хотелось сразу бросить все здесь и поехать к автору письма. Об официальном признании меня королевской сестрой речи, конечно, не шло, но и без этого обещал Гердер много. И обучение в столичной академии, и проживание при дворце. и работу в той области, которую выберу. А главное – гарантия того, что я буду находиться под защитой Туранской короны, и меня не вернут в степь, если сама этого не захочу. Без последнего пункта я никогда всерьез не отнеслась бы к предложению Гертера, поскольку мама предупреждала, чтобы я не совалась в Туран. Она была уверена, что ее старший сын будет руководствоваться не родственными чувствами, а пользой того или иного действия для государства. Но и сейчас меня чем-то смущали формулировки его письма. В частности, не вернут в степь, если я сама не захочу. Ведь можно создать такие условия, единственным избавлением от которых будет мое согласие вернуться. Нет уж, если принимать предложение Туранского монарха, то нужно тщательно обдумать все пункты договора и добиться его подписи. Только принимать ли? Признаюсь, этой ночью Эвальду очень сильно удалось поколебать мою решимость. никогда больше его не видеть. Чего скрывать, мне и самой хотелось с ним быть. И это чувство никуда не денется, если я перееду в другую страну. Только прибавится глухая тоска по утраченным возможностям. Стоящие рядом студенты перешептывались и очень мешали думать. Одно было ясно. Меня уже считают важной персоной. И отношения с окружающими будут складываться соответствующие. Не судьба мне пожить обычной студенческой жизнью. Не получится это сделать и в Туране». «Инарита Манблюты, о чем вы раздумываете?» ласково спросил посол. «Собирайтесь скорее, поедете с нами, мы даже лошадь для вас приготовили». «Я получила на складе Академии вещи и должна их сдать», медленно сказала я. «Не создавайте себе проблем на пустом месте», довольно улыбнулся мой собеседник, видно, уже решившись, что я согласна. а все мои колебания связаны лишь с такими незначительными трудностями. Думаю, любой Инор из здесь присутствующих согласится взять на себя эту несложную обязанность, чтобы помочь прекрасной даме». Инарита не может все так бросить. Она студентка нашей академии», — возразил Инор Вайс. «Я даже один экзамен уже у нее принял». «Была ваша академия, станет нашей», — довольно возразил посол. «Уверен, принятый вами экзамен зачтут и у нас. От смены места учебы нарита только выиграет. Вы же не будете утверждать, что в Туране магов учат хуже, чем в Гаэре? Поверьте, Инорит у нас будет где развернуться. У нас очень уважают умных и деятельных магов». «У нас тоже уважают», — хмуро сказал начальник охраны. Было очень заметно, что ему хочется как можно скорее спроводить Туранцев подальше от охраняемого объекта. Охраняемый объект — Как это неприятно звучит, когда так говорят о тебе. Вдруг посол взглянул куда-то через мое плечо и еле заметно напрягся. Возможно, если бы я не стояла совсем близко, то не заметила бы ничего, тем более, что он почти мгновенно взял себя в руки. И начал высокопарную приветственную речь с таким радостным выражением лица, как будто мечтой всей его жизни было встретить здесь и сейчас его высочество Эвальда. Я обернулась и увидела гамского принца. Он был весь какой-то взъерошенный и несчастный, а взгляд такой потерянный, что я почти тут же отвернулась, не в силах на него больше смотреть. Сердце колотилось в груди, пытаясь выбраться наружу и заставляя меня всеми телом и душой стремиться к Эвальду. За что мне это все? Наверное, действительно лучше будет, если я уеду в Туран. Посол довольно неизящно намекнул на многочисленные романы гарского наследника. после чего мне стало совсем плохо. Потом они с Эвальдом начали спорить, под защитой чьей короны я нахожусь, как будто меня здесь нет. Студенты недолго молчали. Хаза не преминул выступить и даже удивился тому, что у Эвальда здесь невеста, а он спорит совсем о другой девушке. Блаженство, разлившееся по лицу посла, было непредаваемо. «Смотрите на Рита, что собой представляет ваш избранник», говорил он каждым жестом. но в этом ничего нового для меня не было все плохое что я могла узнать про эвальда я узнала раньше а вот хорошее быть может меня еще ждут какие нибудь открытия у меня здесь нет невесты внезапно сказал эвальд вот как он только сегодня ночью говорил совсем другое я невольно обернулась чтобы высказать ему все что думаю но здесь есть девушка на которой я хочу жениться если она даст свое согласие Продолжил он. «Да, она вольна выбирать, поехать с вами в Туран или остаться тут, со мной. Но я прошу тебя, Асиль, подумай. Не надо позволять обиде брать верх над рассудком. Я не знаю, что тебе написал Гердер, так что единственное, что я смогу противопоставить его предложению, это свою любовь и огромное желание сделать тебя счастливой». Я переживала, что мне не оставили выбора. Так вот он. Мне прямо сейчас предлагали решить. «С какой страной связать свою жизнь? С Тураном или Гармом?» Эвальд напряженно ждал ответа. «Очень было похоже. Он уверен, что если я уеду к Гердеру, то в Гарм уже не вернусь. Возможно, у него были на то основания. Все же он знал моего старшего брата лично. Но меня поразило, что он готов был меня отпустить и заранее принимал любой мой выбор. Я думаю, Инорита Монблюты уже приняла свое решение. Довольно прищурился посол». «Да», – повернулась я к нему, – «я поступила в Гаэрскую академию, и у меня перед нею есть обязательства. Так что я очень благодарна вашей стране за приглашение, но, увы, поехать в Туран не могу». Как-то незаметно Эвальд оказался рядом. Да не просто рядом, а между мной и опешившим от неожиданности послом, который до этого уже уверился, что я уеду с ними. «Инарита Монблюте, неужели вы отказываетесь от столь заманчивого предложения?» Решил он не сдаваться. Я уверен, Гармская корона не будет настаивать на выполнении вами взятых на себя обязательств. Не так ли, Ваше Высочество? И Нарита Монблюда вам уже ответила. Почти промурлыкал тот в лицо противника. А она не из тех девушек, кто меняет свое решение каждые пять минут. И я поняла, что теперь в Турант попаду не скоро. Во всяком случае, не раньше, чем выйду за Эвальда». а возможно для полной гарантии после рождения пары-тройки детей. Но это меня почему-то совсем не испугало. Иногда чувство толкает к неразумному решению, но поразмыслив, девушка поймет, что была не права. Недовольно сказал посол. И Нарита Манблю, ты хочешь заняться магией, а какие у нее перспективы в гарме? Замечательный, возмущенно ответил Вайс, наконец переставший недоуменно изучать нас с Эвельтом и переключившийся на другой объект. куда более подходящий для бодрящего научного диспута. «Наше образование ничуть не хуже вашего». «Что касается военного, пожалуй, да», — согласился посол. «Но вот общемагическое». И они начали спорить, не обращая на остальных никакого внимания. И Нор Вайс оказался настоящим патриотом своей академии и приводил довольно интересные факты, на которые послу по существу сказать было нечего. так как магом он не был, но он был Туранцем, поэтому каждый раз разражался длиннющей речью, смысл которой сводился к тому, что в Туране все равно все лучше. На это Вась довольно убедительно доказывал, что и в Гарме все обстоит просто прекрасно. Ни один, ни другой отступать не хотели. «Ты меня простила?» Не оборачиваясь, еле слышно сказал Эвальд. «Не люблю менять планы», – проворчала я. «Если я решила, что буду учиться в Гаэре, значит, буду». «Значит, будешь учиться», — довольно сказал он. «Я рад, что ты выбрала Гарм». Но звучало это так, как будто я выбрала его самого, а не его страну. Возможно, так оно и было, но задумываться над этим не хотелось. Ведь срочного ответа от меня теперь никто не требовал. На нас даже внимания не обращали. Все увлеченно слушали беседу Вайса с послом. Туранец безнадежно проигрывал. поскольку достаточно сложно спорить с Энором, который досконально разбирается в теме. А ты можешь сказать только одно. А у нас все равно все лучше. Байс говорил довольно интересно. Я даже послушала его немного. А потом начала осторожно выбираться из толпы. А то посол сейчас отвлечется, вспомнит о своей основной задаче и опять начнет на меня давить. А я этого не хочу. Я уже дала ответ, и другого он не дождется. Может быть, прогуляемся, пока они тут спорят? предложил Эвальд. «А как же не создавать проблем охране?» ответила я. «Так я же с тобой», гордо сказал он. «Неужели ты думаешь, что я позволю кому-нибудь обидеть свою невесту?» «Я не твоя невеста», твердо ответила я. «Ты сам об этом говорил». «Но ведь ты дашь свое согласие, правда?» Я неопределенно пожала плечами и пошла все-таки в сторону от нашего лагеря. Мне нужно было успокоиться, собраться с мыслями. Обернувшись, я увидела хмурых охранников, которые двигались от нас на некотором расстоянии. Не так уж они и доверяют охранным навыкам своего сюзерена, если боятся отпустить нас подальше. Но теперь я совсем не казалась себе узницей. Впервые за длительное время я почувствовала себя свободной и поняла, что все эти оковы и тюрьмы, они не снаружи, они внутри нас. И если к моей свободе прилагается Эвальд, значит так тому и быть. только сообщать ему это пока не буду». Я искоса посмотрела на моего принца. Выглядел он немного встревоженно. «Асиль, ты же дашь свое согласие?» спросил он опять. «Я приехала сюда учиться», напомнила я. Отошли мы уже довольно далеко, когда он остановил меня, требовательно взял за руку и сказал, глядя прямо в глаза. «Обещаю, что ты окончишь академию. Слово гармского принца». «Нельзя разбрасываться обещаниями», — невольно заметила я. «Вдруг я передумаю учиться, и что ты тогда будешь делать со своим словом? Или слово гамского принца ничего не стоит?» Он посмотрел на меня довольно растерянно, даже потер рукой лоб. «Передумаешь? Почему?» «Я совсем не об этом». «Понял», — просиял он. «Обещаю, что сделаю все, чтобы ты могла спокойно учиться, если ты этого захочешь». И я постараюсь впредь продумывать то, что говорю. Но ты мне так и не ответила. Хотела я сказать твердое «нет», ведь то, что легко дается и не ценится потом. Но посмотрела ему в глаза и поняла, не смогу, вот не смогу сейчас ни слова сказать. Эти золотистые искорки в зеленых глазах действовали на меня так, что лишали силы воли совершенно. А он притянул меня к себе и обнял. Наверное, вот так и понимают друг друга без слов». В лагерь мы не возвращались до отъезда туранцев, хотя посол порывался поговорить со мной еще раз. Его ко мне больше не допустили. Сказали, что я отказываюсь с ним встречаться. И это было действительно так. Все уже сказано. Зачем обсуждать одно и то же? «Наверное, охрана уже не нужна?» — спросила я Эвальда. «Ведь намерения турана вполне понятны. Они мне не угрожают». «Нужна», — нахмурился Эвальд. «Туранцы могут говорить одно, а делать совсем другое». да и бывшего твоего жениха со счета сбрасывать не стоит. «Гринета?» – удивленно сказала я. «Думаю, его пять он вполне утешит. Он и думать обо мне вскоре забудет». «Нет», – покачал головой он, – «не забудет. Если бы ты видела его лицо, когда он уходил от нас, ты бы со мной согласилась». «Но я не видела лицо Гринета, когда он уходил от гамбских монархов, чему была только рада». Я вообще предпочла бы никогда его больше не видеть. Да и что ему делать здесь, в Гарме? А разве он не вернулся в степь, уточнила я? Официально вернулся, подтвердил Эвальд. Но вот мой Нюх говорит, что он где-то рядом. Но Нюх его обманул. За все время, что проходила наша практика, на горизонте не возникало ни единого орка, даже не чистокровного, не то чтобы целого шамана. Оставшееся время было совсем спокойным. Разве что Эвальд навещал каждый день, да разочарованный в личной жизни и Вайс принял так и у меня второй экзамен. Но больше всех расстроился Хазы, мечтавший уже женить куратора, который в результате стал бы более ответственным. Поэтому мысль о необходимости брака Вайса точно засела в голове его студента и требовала выхода. Так что было очень похоже, что он прикидывал, кого же отдать на заклание, только кандидатур подходящих не было. Но я верила, что Вась не останется непристроенным».